Глава двадцать вторая. Я перешел на другую платформу, готовый к тому, что схватка может продолжиться, но старый Мак лежал в луже своей крови и не спешил подниматься. Гера наступила не просто вернула мне контроль за телом, а вообще исчез, словно его духовных сил было недостаточно для того, чтобы оставаться рядом. Вот так внезапно я остался в этом месте совершенно один. Очень надеюсь, что разберусь с тем, как вернуться. В прошлый раз это произошло само собой, но сейчас вряд ли будет то же самое. Я подошёл к Лутариону, держа меч наготове, но, судя по всему, схватка подошла к концу. У него больше не было призрачной руки, и теперь он просто лежал на земле, истекая кровью. "Неплохо, юный вестник", тяжело дыша, вздохнул Мак. "Воспользоваться субазмерением обратного типа". Чтобы лишить меня магии и разрушить пылающее небо, такого я не ожидал. Зная, что ты на такое способен, то предпринял бы меры предосторожности. Он зашелся кашлем и попытался приподняться, но в итоге лишь завалился на бок и сплюнул с густой крови. Но говорить об этом после такого глупого проигрыша с моей стороны немного бессмысленно. Если бы и все в таком духе удел неудачников, и все же... Перед тем, как мы закончим, у меня есть просьба. Я нахмурился, но не сказал ни слова, держа оружие наготове, а то мало ли, что этот маг может выкинуть. Лучше ждать худшего, чем потом жалеть о том, что не был достаточно готов. Не ходите через портал. Возвращайтесь в свой мир и позвольте нам закончить то, что начали. Хинарим сейчас слишком уязвим, но ещё не до конца сформировался. И если вы его убьёте, а это на самом деле гораздо сложнее, чем разобраться со старым магом вроде меня, то все усилия были потрачены впустую. Усилия, спросил я, подталкивая его к дальнейшему разговору. Я говорю о рождении проклятого короля, торжествующе улыбнулся Лутарион. Тут бы хотелось услышать объяснение Герана, но призрак не давал о себе знать. Кажется, то, что он взял под контроль моё тело, не прошло для него бесследно, и теперь я его практически не ощущал, объяснил и потребовал я. "Так вы здесь не из-за него?" кажется, старый Макс слегка удивился. "Вы же пришли убить его, не дав нам завершить планы". "Мы пришли убить его, потому что он босс этажа. Это откроет нам путь на следующий этаж". "Ах да, системы эволюции создателей. Значит, вы пришли сюда как воины бездны. Несмотря на своё состояние, старик проявил сильное любопытство. Вроде того. Тогда мне всё понятно. И в таком случае я лишь настаиваю на том, чтобы вы ушли. Это место вовсе не этаж в привычном понимании, в том, как вы его оцениваете. Это мы уже поняли, хотя бы потому, что мы с вами разговариваем. Я раньше не видел людей в бездне, лишь полуразумных монстров. Думаю, та хитрая ведьма уже рассказала о том, что творится тут. После небольшой паузы спросил Мак: о том, что это был один из свободных миров, как мой родной, но создатели заразили его алой чумой за помощь вестникам. Да. Только я не понимаю, каким образом целый мир оказался внутри этажа безны. Как я понял, безны делает слепок мира, но обычно там не бывает разумных существ из-за того, что они могут разрушить целостность цикла изнутри. Вывалил я на этого человека всё, что более-менее сумело сознать. Да, они бы не допустили, если бы знали. Старик улыбнулся кровавой ухмылкой. Всё, куда сложнее. Это я поместил наш мир в этаж. Стоп. Ты? Огорошенно посмотрел я на него. Даже не представляю, какие силы надо было задействовать, чтобы добиться подобного результата. Просто немыслимо. Но для чего? Для того, чтобы родился проклятый король, разумеется. Этому миру и так конец. Хворь распространяется и поглощает всех, и от неё нет спасения. Это лишь вопрос времени. Поэтому мы вписали себя в цикл бездны, чтобы получить доступ к энергии хаоса. Фелия это дрянь, заразила Хинарима алой чумой, и единственным способом вылечить его, а заодно отомстить создателям за наш мир. стало превращение его в проклятого короля. Множество циклов мы взращивали силу, уничтожали чужаков, что приходили до вас. Стоп, были и другие, войны безны. Разумеется, но они не добирались до этих стен, малые группы, неспособные дать отпор. Но вы оказались гораздо сильнее. Прошу, юный вестник, поверните назад и уходите. Дайте нам завершить начатое. Проклятый король должен родиться, просто обязан. Проклятый король сильнее вестников, как я понимаю, намного, ухмыльнулся Мак. Вестники ничто перед ним, но лишь в том случае, если он родится. Он словно буря пройдётся по мирам и уничтожит всё, что создали создатели, разрушит все их планы и вергнет этот мир в первобытный хаос. И на этих словах Мак рассмеялся. А я понял, что он точно такой же безумец, как и многие в этом мире. Я худо-бедно представлял силу Анерис, и она была запредельной, намного больше, чем у любого из ранкеров моего мира. Но если появится кто-то превосходящий их на столько же, насколько вестники превосходят обычных пробужденных, то страшно представить, что будет. Тем более, если этот проклятый король будет безумным. Не думаю, что из того существа, что осталось от короля этого мира, может получиться что-то иное. Лутер и он говорил лишь о разрушении. Возможно, разрушения и всего даже моего мира нет уж, чтобы не задумал король Хенарием и его маг, этого нельзя было допустить. Чем бы ни был этот проклятый король, его рождение точно ни к чему хорошему не приведет. Я опустился на одно колено. Вытащил кинжал из за пояса и вонзил его магу в самое сердце. Он при этом даже не охнул, лишь улыбнулся кровавой улыбкой. Видимо, пришел конец этого цикла для меня. Сказал он и сделал последний вздох. Задействована способность раскол души. Получено двадцать одна единица жизненных сил, пятнадцать тысяч единиц опатарпи, семьдесят восемь единиц боли. Разум повышен на тысячу единиц. получены новые способности: управление энергией первого уровня, накопление энергии первого уровня. Способность не может быть улучшена привычным способом. Уровень контроля повышается от практического использования. Способность накапливать энергию прямо зависит от уровня управления энергией и величины разума. Тело Лутариона окончательно обмякло и развалилось на каменном полу, а я вытер окровавленный нож. Да, после схватки с Хейсио и Мизаном сила, что я сейчас получил, не кажется такой уж выдающейся. Но похоже теперь у меня были полноценные магические способности. Оставалось лишь понять, как именно с ними работать. Но думаю, Варвара мне с этим поможет. Пока же чем разнообразнее мои способности, тем выше мои шансы на выживание. Я вернулся к часам, которые парили в самом центре платформы, на которой я появился. пришёл черт узнать, как вернуться. Но вопреки опасениям, это оказалось довольно просто. Я открыл проклятую конструкцию, сделал буквально две манипуляции, вспоминая действия Герана, и вот я уже оказался на поле боя перед дворцом. В данный момент Джошуа и его люди воевали с каким-то огромным, метра 4 в высоту рыцарем, вооружённым огромным ростовым щитом и секирой, источающей тёмную энергию. И судя по всему, схватка шла на равных, даже с учётом численного преимущества со стороны ранкеров. Несмотря на габариты и плотные доспехи, которые были сделаны словно из кости, а не металла, рыцарь двигался очень быстро. Прямо на моих глазах Врак с лёгкостью ударом секиры снёс щитовика, отправив его в продолжительный полёт. Джошуа увернулся от удара чёрной волной энергии и попытался достать странного воина. Но тот крайне резво отпрыгнул и заслонился щитом, блокируя удар. Остальные гильдейцы понемногу заканчивали свои малые битвы и подключались к основной схватке с местным боссом. По крайней мере, держался он так хорошо против лидера зоны Стали, что не оставалось сомнений в том, что он не слабее, чем Макс, с которым я только что бился. Мог ли это быть Венрик, глава королевской стражи, о котором нам говорили? Да, вполне. Наши маги осыпали его чарами. Но, кажется, Венрика окружал похожий на мой палок, от чего любая магия соскальзывала с него, не причиняя вреда, а щит выдерживал даже самые сокрушительные атаки гильдейцев. Геран спросил, я но не ощутил никакого отклика. Получается, что он ушёл именно из-за того, что использовал слишком много своих сил, а не из-за проклятого предмета. Ладно, тогда сам разберусь. Но первым делом я ещё повысил свои физические возможности. Тело Было 24 041, стало 34 041. Доступно 11 600 свободных ОРП. Больше пока тратить не стал. Вдруг потребуется для повышения способностей. А вот телом пренебрегать не стоит. В конце концов я воин ближнего боя, а не маг. Особой разницы, как обычно, я не почувствовал. Нужно время, чтобы тело смогло воспринять изменения, но теперь это происходит довольно быстро. Организм пробуждённого вообще довольно быстро адаптирующаяся вещь. Сделав глубокий вдох, я тоже ринулся в бой, присоединившись к товарищам. Правда, пространство для манёвра, учитывая количество бойцов, было не то чтобы много. Приходилось внимательно смотреть по сторонам, чтобы не мешать другим. Но лишь в ходе боя я заметил, что гильдейцы атакуют вовсе не беспорядочно. У них была определённая тактика. Большая часть членов отряда пыталась пробиться сквозь защиту врага. А Джошуа при этом атаковал крайне редко. Тут-то и стало ясно, он ждал момента, когда враг открывается, вынужденно обороняясь от других пробужденных. И все же решающую роль в этой схватке сыграл я. В начале я, как и все, просто бился, пытаясь пробиться через щит. Но даже после повышения уровня силы это мало что мне давало. У меня вообще было стойкое ощущение, что у воина, с которым мы бились, Уровень тела в переводе на наше значение был в районе трехсот четырехсот тысяч. А как тебе такое, Венрик? Вместо того чтобы ударить по счету мечом, как делали остальные, я коснулся ее ладонью. Поглощение проклятия. Поглощение проклятия проклятый оберег успешно. Вы уже обладаете способностью проклятый оберег. Проклятый оберег повышается на один уровень. Получено двадцать тысяч очков РП. Получено двести РП. Следующий же магический удар заставил великана пошатнуться, и он крайне нехорошо посмотрел на меня сквозь забрало шлема. Кажется, Венрик прекрасно понял, кто именно стоял за тем, что он лишился магической защиты. И схватка тут же стала гораздо проще для нашего отряда. В первую очередь его атаковали маги, сковывая движение воина при помощи магических цепей, опутывающих руки и ноги. Из-за чудовищной физической силы Он с лёгкостью их рвал, но это давало нам лишние секунды и замедляло его. И вот наконец Джошуа сумел нанести чистый удар, оставив глубокий разрез на ноге воина, а мне удалось рубануть ему по предплечью. Дальше больше. Удары магии плавили доспех, а наши клинки оставляли всё новые и новые раны. Венрик истекал кровью, но сражался лишь более яростно. Как минимум двое наших пали от его секиры, и ещё один ранкер лишился ноги. не успев вовремя увернуться. В какой-то момент Венрик ударил секирой по земле с такой силой, что случился взрыв, образовавший кратер, и большую часть воинов просто раскидало в стороны ударной волной, а когда пыль рассеялась, то воитель стоял в центре кратера шириной метров 10, и вдруг он сделал то, чего никто из нас не ожидал, выбросил щит и достал из-за спины вторую секиру. "Кажется, мы его разозлили", произнёс кто-то из воинов. покрепче перехватывая оружие